золото. В начале 1840-х годов два молодых человека, братья Александр и Степан Гусевы, поехали из своего хутора Гусевского в Оренбург и по дороге остановились ночевать в деревне Сенегорке. Когда они выпрягли лошадей и зашли в хату, то увидели лежащую на печи сморщенную старушку слепую старушка по говору узнала что гусевы моссули масолями называли потомков крепостных заводчика мосолова и спросила вы не искано никольского нет мы из хутора гусевского это на малом ику возле устер речушки ямашлы верно «Откуда, бабуся, знаешь?» Я в молодые годы с Пугачевым ходила. Была у него кухаркой. Когда по дороге на Иргизлу за нами гнались сакмарские казаки, Пугачев приказал закопать на левом берегу Ямашлы возле устья золото. «Много ведь золота отнял у бояр. Оно чай и теперь в земле лежит». Братья отнеслись к рассказу старухи, с полным доверием. Вернулись братья Гусевы домой. Старший Александр Петрович, он был уже женат и не жил в отцовском доме, когда все домашние заснули, пошел ночью к устью речки Ямашлы и после упорных поисков отыскал там корчагу золота Перепрятав ее в укромное местечко, он не сказал об этом никому ни слова. Через несколько дней младший брат степан вспомнил в разговоре с отцом про пугачевский клад отец удивился почему уж сразу не сказал пошли на берег речушки копали копали но ничего не выкопали а александр петрович забрав себе клад отделился от отца и стал заниматься лесным промыслом сплавлял лес купил себе немного земли две мельницы построил в шагрызе и в Кузьминовке, а сына его, старика уже, в 1930 году раскулачили. Многие помнят, сколько золота тогда отняли у этого кулака. Первейший ведь в здешних местах богач был, на пугачевских кладах нажился. Легенд о кладах Емельяна Пугачева бытует, пожалуй, не меньше, чем легенд о разинских кладах. В отличие от последних, клады Пугачева часто имеют под собой, как кажется, гораздо более реальную почву и по разным свидетельствам действительно где-то когда-то кем-то были найдены. Множество кладовых записей и легенд было связано с пугачевским кладом близ бывшей крепости Рассыпной под Оренбургом, в Диковой балке. По рассказам местных жителей, Этот клад был выкопан еще в середине прошлого столетия. Здесь у нас возле рассыпной есть балка Дикова. Там беглые дикие люди скрывались. И вот однажды утром пронеслась молва. Клад, клад вырыли. И пошли все смотреть. Здесь была открыта яма. Старики говорили, это, мол, уральцы вырыли. У них каким-то родом осталась запись Пугачева, и они знали, что где зарыто. Они приезжали к нам. Здесь в лесу еще была береза, под ней много зарыто золота. Но найти ее березу они не смогли, а тот клад в диковой балке. Факт при мне был. Еще один пугачевский клад. По рассказам, зарыт на берегу речки ящурки впадающий в Урал. По преданию, деньги зарывались в воловьих шкурах от ящерки по течению вправо в сторону на 20-30 метров. Этот берег впоследствии намыло или отмыло, а сама речка лет сто назад пересохла. В окрестностях Татищева, в озере Банна, разбитые царскими войсками пугачевцы при отступлении поспешно скатывали бочки с медными и серебряными деньгами. Есть свидетельство, что вскоре лет через 15-20 часть этих бочек была обнаружена и извлечена. А в 20-х годах 19-го столетия, в морозный декабрьский день, к одному из внуков-смотрителя Златоустовского завода постучалась вечером старушка-нищая с посохом, и мешком на спине. «Что тебе, бабушка?» окликнули ее из окошка. «Пустите, милые, переночевать. Бога для... Заходи!» Старушка, который пошел уже восьмой десяток, переночевала, но наутро оказалась так ослабевшую, что не могла сдвинуться с печи. «Да куда ж ты, бабушка, идешь?» «А вот, милые, так и бреду» пока добрых людей не найду, которые приютят меня. Значит, ты безродная? Никого, миленькие нет, ни родной души не осталось. И не знаешь, где родилась? Я, милая, заводская, совзяно-петровских заводов. Мои-то все померли, вот я и хожу по чужим людям. Коли так, старушка, такая оставайся у нас. Спасибо вам, болезный за вашу ласку ко мне старушка пожила с полгода и приготовилась умирать уже на смертном отре она позвала хозяйку дома и сказала слушай ванна мне жить недолго день-два грешница я была великая едва ли простит меня господь ведь я была полюбовницей пугачевского атамана он захватил меня на заводе Да силой и увез с собой. Когда нас разбили на Урале, Мы бежали через садку, Ехали в кибитке и везли большой сундук. Ночью приехали к реке Ай. Мой-то и говорит мне, Акулина, дело нашего батюшки обернулось плохо. Этот сундук полон серебра да золота. Давай его зароем здесь. Вытащили мы сундук, нашли на берегу два дуба, вырыли под ними яму топором, положили в нее клад и завалили землей да каменьями. «Кто из нас останется в живых?» — сказал мой-то. «Тот и попользуется всем добром. А место приметное. Два дуба здесь и три дуба на том берегу. Потом сели мы на лошадей и переправились вброд. Конец знама был плохой, мы его-то убили в драке, а я попала в Оренбург. Так с тех пор и не была уклада думала уж с тем и в могилу лечь. Да хочу наградить тебя за любовь ко мне, старухи. А лежит сундук вправо от дороги, в тридцати шагах. Старушка скоро умерла, клад же, если только он был зарыт, продолжает лежать на прежнем месте. За добычей его надо было ехать за сто верст, расстояние для того времени, когда по дорогам рыскали беглые крепостные, заводские и ссыльные из Сибири, огромное, сопряженное с немалыми опасностями. Кроме того, дорога через Ай менялась много раз, и искателям зарытого сокровища пришлось бы Исследовать весь берег на протяжении, может быть, сотни-другой сажен Предания о кладе Пугачева рассказывают и в Пензенской области Где-то здесь, в каком-то из сел по дороге от Саранска в Пензу В избе священника местной церкви якобы гостил отступавший от Саранска Емельян Пугачев Отсюда, преследуемый царскими войсками, он двинулся дальше при этом закопав в землю часть своей казны. Были известны и внешние приметы места захоронения клада, но еще сто лет назад в том месте распахали. Приведенные рассказы – самые достоверные из многочисленных легенд о пугачевских кладах. В остальных фигурируют амбары и лодки с золотом и самоцветными камнями, нечистая сила – светящиеся в темноте лошади и прочие очень увлекательные, но вряд ли правдоподобные сюжеты.